Линч придерживается своей версии и, похоже, знает все детали. И чёрт возьми, кажется, заучил роль наизусть. Всё здесь, она похлопала по папке с материалами дела, вновь чуть сдвигая её в мою сторону кончиком пальца с отличным маникюром, который она уж точно никогда не грызла. Это не полный набор материалов по делу об убийствах, а только то, что, по моему мнению, важно для моих исследований. Пожалуйста, посмотрите. Она сделала паузу. задержав на мне взгляд и продолжила: "Особенно вот это видео". Коулман раскрыла папку и показала конверт с диви, прилепленный к обложке изнутри. "Эта часть допроса не идёт у меня из головы. Посмотрите её, прежде чем пошлёте меня подальше". Я чуть затянула паузу, а Коулман, её самоуверенность как будто возвращалась, сказала: "Понимаю, вы меня не знаете, а прошу я многого". Но даже если вам плевать на то, что пожизненный получит не тот человек, попробуйте взглянуть на всё вот так. Если убийство SHS 66 не дело рук Линча, значит, убийца всё ещё на свободе. Колман снова подалась через стол ко мне. Будь у меня лацканы, она бы наверно и вцепилась в них. Неужели вы не видите? Ведь Линч отлично разбирается в деталях дела. Если убивал не он, то уверен, он знает того, кто на самом деле убил Джессику Робертсон. того, кто в любой момент может снова начать убивать. Если так, она права абсолютно, и это мне категорически не нравилось. У меня оставалось одно возражение. А вы понимаете, что моё участие не преимущество. Разве вы не в курсе, что нас с Моррисоном объединяет только взаимная неприязнь? Колман проигнорировала вопросы, зато по её лицу сейчас стало заметно, как давит на неё бремя, которое она на себя взвалила. Агент Куин. Я так хотела, чтобы Флойд Линч оказался убийцей ШС-66. Я хочу этого, как, наверное, никто другой. Это прекрасным образом сказалось бы на моей карьере быть одной из тех, кто допрашивал его. Но я просто не в состоянии выкинуть из головы выражение лица Линча, когда я спросила его, где его уши. Передо мной оказался абсолютно другой человек, скорее жалкий, чем страдающий психопатией. Я полночи думала об этом. Это как, ну, скажем, есть условная тонна улик, свидетельствующих против него, и есть одна единственная, а она-то и не даёт мне покоя, заставляя сомневаться в его виновности. Я готова на всё, чтобы узнать правду, и это меня даже немного бесит. С вами когда-нибудь бывало такое? Я не ответила, и Колмэн приняла молчание за утвердительный ответ. Все, о чем я прошу, это ваше экспертное мнение, стоит ли оставлять дело открытым. Больше ничего. Если вы сочтете, что я права, я найду недостающие доказательства и как-нибудь свяжу их с делом. Заставлю Линча отречься до того, как он официально признает себя виновным, пусть пока не знаю как. Она попыталась сурово взглянуть на меня, но глаза снова скользнули в сторону. «Ну а если вы скажете, что у меня просто ум за разум заходит...» Что ж, по крайней мере, пойду высплюсь. У вас немного времени, несколько дней. Колман кивнула и подтолкнула папку ко мне. "Обещайте, что не примете решения, пока не посмотрите видео". Притягательность неизвестного оказалась слишком сильной, чтобы отказаться. Я убрала папку в сумку и сказала, что через пару дней позвоню. "Хорошо, хорошо, завтра".